Нынешним вечером он недолго пробыл у Ирвинов, потому что мистер Ирвин устал, а выходя встретил флору, фантастическую флору, которой Малкольм так гордился и так завидовал. И они поговорили несколько минут в зверях: Уже начало октября, но все еще тепло. Утро кажется летними, а вечера темные и ветреные. И когда он идет по парковеню к машине, он вспоминает, как приходил сюда по субботам, Двадцать лет назад, да нет, больше. Тогда, по дороге домой, он заходил иногда в модную дорогую булочную на Мэдисона Веню, которая ему страшно нравилась, и покупал там буханку хлеба с грецкими орехами. Одна буханка стоила столько, сколько он тратил тогда на ужин, и они с Вильямом съедали ее с маслом и с солью. Булочная все там же, и он идет к западу от парка Веню, чтобы купить точно такую же буханку». цена которая, кажется, осталась неизменной, во всяком случае так ему помнится, хотя все остальное с тех пор очень подорожало. До того, как начал совершать утренние визиты к Люсьену и Кирвинам, он очень редко бывал в этом районе в дневное время. Энди принимал его по вечерам, и теперь он медлит, смотрит на очаровательных детей, бегающих по широким чистым дорожкам, на их очаровательных матерей, идущих следом, на липы листья которых неохотно обретают бледно-желтый цвет. Он проходит 75-ю улицу, где когда-то давал уроки Феликсу, а Феликсу, подумать только, теперь 33, и он уже не поет в панковской группе, а что еще более странно, управляет хедж-фондом, как когда-то его отец. Дома он режет хлеб и сыр, приносит тарелку к столу и смотрит на нее. Он очень старается по-настоящему поесть, возобновить житейские привычки и действия, но есть ему трудно. Аппетит исчез, на вкус все кажется картонным, как пюре, разведенное из порошка, которое им давали в приюте. Однако он пытается. Немного лучше выходит, когда надо работать на публику, поэтому каждую пятницу он ужинает Сэнди, а каждую субботу Джейби. А вечером в воскресенье он теперь приходит к Ричарду, И они вместе готовят какую-нибудь вегетарианскую еду из какой-нибудь капусты, а потом к столу выходит Индия. Еще он снова стал читать газеты и сейчас отдвигает в сторону хлеб и сыр и осторожно открывает раздел культуры, как будто газета может его укусить. В позапрошлое воскресенье он открыл газету без всякой осторожности, и тут же в глаза ему бросилась статья о фильме, в котором Вильям должен был начать сниматься в прошлом сентябре. В статье рассказывалось, как пришлось проводить новый кастинг, как фильм сразу же получил поддержку критиков, а главного героя переименовали в честь Вильяма. И он закрыл газету, лег в кровать, положил подушку на голову и лежал так, пока не пришел в себя. Он знает, что еще года два... Он все время будет натыкаться на статьи, постеры, рекламные ролики, афиши, так или иначе связанные с фильмами, в которых Вильям снимался в свой последний год. Но сегодня в газете нет ничего, кроме рекламы танцовщика и сцены, во всю страницу, и он долго-долго всматривается в лицо Вильяма, изображенное почти в натуральную величину, прикрыв ему глаза рукой, а потом убрав руку. Если бы это происходило в кино, думает он, и Вильям бы заговорил с ним. В кино он бы поднял голову, и Вильям стоял бы здесь, рядом. Иногда он думает, мне становится лучше. Иногда он просыпается полной силы, энергии. Сегодня, думает он, сегодня будет первый день, когда станет легче. Сегодня я буду меньше скучать по Вильяму. А потом что-то случается, что-то простое. Например, он входит в гардеробную и видит... Томящиеся в ожидании одинокие вешалки с рубашками Вильяма, которые больше никто не будет носить. И вся его решимость, все его надежды исчезают, и он снова погружается в отчаяние. Иногда он думает, я смогу, но все чаще и чаще теперь понимает, нет, не смогу. Он пообещал себе каждый день находить причину для жизни. Иногда это мелкие причины – Еда, которая ему нравится, симфонии, которые ему нравятся, картины, которые ему нравятся, здания, которые ему нравятся, оперы и книги, места, которые он хочет увидеть в первый раз или еще раз. Еще есть причины обязательства, потому что так надо, потому что он может, потому что Вильям бы этого хотел. И есть серьезные причины ради Ричарда, ради Джей Би, ради Джулии, и особенно ради Гарольда. Меньше чем через год после того, как он пытался покончить с собой, они с Гарольдом пошли на прогулку. Это было в Труро, на День труда. Он помнит, что в тот день ему было трудно идти. Помнит, как осторожно ступал по песку в дюнах. Помнит, как Гарольд старался не прикасаться к нему, не помогать. Наконец они сели отдохнуть. Они смотрели на океан и разговаривали. О деле, которое он вел в тот момент... А Лоренсе, который вот-вот должен был выйти на пенсию, о новой книге Гарольда. И вдруг Гарольд сказал, жут, обещай мне, что ты больше не будешь». И суровость, прозвучавшая в его голосе, Гарольд редко был суров, заставила его поднять глаза. «Гарольд», — начал он, — «я стараюсь ни о чем тебя не просить», — сказал Гарольд, — «я не хочу, чтобы ты думал, будто что-то мне должен». «Это не так», — Гарольд повернулся к нему, — и выражение его лица тоже было суровым. «Но об этом я прошу тебя. Ты должен мне обещать». Он колебался. «Обещаю», — сказал он наконец, и Гарольд кивнул. «Спасибо», — сказал он. Они больше это не обсуждали, и хотя он знал, что в этом мало логики, но ему не хотелось нарушать обещание, данное Гарольду. Иногда ему казалось, что это обещание, этот договор в устной форме, только отделяло его от новой попытки. Хотя в то же время он знал, что теперь это была бы уже не попытка. На сей раз он бы все довел до конца. Он знал, как это сделать, знал, что все получится. Со дня смерти Вильяма он думал об этом почти ежедневно. Он знал, как рассчитать время, как его должны найти. Два месяца назад, в очень плохую неделю, он переписал свое завещание. Так что теперь оно звучит, как последняя воля человека – которому есть за что просить прощения, как будто своими распоряжениями он старался загладить вину. И хотя он не собирается приводить это завещание в действие, как он себе напоминает, он его и не меняет. Он надеется на инфекцию, на что-то быстрое и смертоносное, на что-то, что убьет его и при этом оставит невиновным. Но инфекции нет, после ампутации раны больше не открывались, Боли не прошли, но не стали сильнее, даже наоборот, он извлечен, настолько, насколько это возможно. В сущности, ему незачем три раза в неделю ходить к Энди, но он все равно ходит, потому что Энди беспокоится о нем, боится, что он покончит с собой. И вот каждую пятницу он отправляется в Эстсайд. Почти всегда они просто встречаются, чтобы поужинать вместе, кроме второй пятницы месяца, когда перед ужином он приходит на прием. Тут тоже все по-прежнему. Единственное свидетельство перемен — его отсутствующие ступни и лодыжки. Во всем остальном он вернулся к тому состоянию, в котором пребывал десятилетия назад. Он снова стесняется, боится прикосновений. За три года до смерти Вильяма он, наконец, смог попросить его, чтобы тот втирал ему крем в шрамы на спине. И Вильям втирал, и некоторое время он чувствовал себя иначе. как змея, отрастившая новую шкуру. Но теперь, конечно, никто не может ему помочь, и шрамы снова натянутые, и бугристые, словно спина его оплетена эластичными бинтами. Теперь он знает, люди не меняются, он не может измениться. И Вильям считал, что его очень изменил тот период жизни, когда он помогал ему выздороветь. Его удивило, какие ресурсы он обнаружил в себе, какое терпение. Но он, как и все остальные, всегда знал, что у Вильяма есть эти качества. Те месяцы помогли Вильяму узнать себя, но то, что он обнаружил, не стало сюрпризом ни для кого, кроме самого Вильяма. И точно так же потеря Вильяма помогла ему узнать себя. За годы, что они провели вместе, он смог убедить себя, что он кто-то другой, счастливее, свободнее, смелее. Но теперь, когда Вильяма нет, он тот же человек, каким был двадцать, тридцать, сорок лет назад. И вот снова пятница. Он идет к Энди. Взвешивание. Энди вздыхает. Ответы на вопросы. Серия кратких «да» и «нет». Да, чувствует себя нормально. Нет, болит не больше обычного. Нет, ран нет. Да, приступ раз в 10 дней или в две недели. Да, спит. Да, видится с людьми. Да, есть, Да, три раза в день. Да, каждый день. Нет, он не знает, почему продолжает терять веси. Нет, не хочет подумать о том, чтобы снова ходить к доктору Ломану. Осмотр рук. Энди поворачивает их так и эдак. Ищет порезы. Порезов нет. После того, как он вернулся из Пекина, из той поездки, где полностью потерял контроль, Энди взглянул на его руки и ахнул. А он смотрел в пол и вспоминал... как плохо бывало ему порой, каким безумным он становился. Но Энди ничего не сказал, только прочистил раны, а когда закончил, взял обе его руки в свои. «Год», — сказал Энди, — «год», — эхом отозвался он, и оба они замолчали. После осмотра они идут в итальянский ресторанчик за углом, который нравится им обоим. Энди всегда наблюдает за ним во время этих ужинов, и если ему кажется, что он заказал недостаточно еды, то заказывает ему что-нибудь еще и не отстает, пока он все не съест. Но в этот раз он видит, что Энди нервничает, пока они ждут еды. Он быстро выпивает бокал вина, говорит с ним о футболе, хотя он знает, что Энди не увлекается футболом и обычно не обсуждает с ним спорт. Иногда Энди говорил о спорте с Вильямом, и он наблюдал, как они спорят о той или иной команде, сидя за обеденным столом и поедая фисташки, пока он готовит десерт. «Прости», — говорит наконец Энди, «я разболтался». Им приносят закуски, и они молча едят, а потом Энди делает глубокий вдох. «Жут», — говорит он, — «я планирую оставить практику». Он как раз резал баклажан, но теперь останавливается, опускает вилку. «Не прямо сейчас», — торопливо добавляет Энди, «года через три, не раньше». но я в этом году беру партнера, чтобы переход получился как можно более плавным для сотрудников и особенно для пациентов. «Он с каждым годом будет брать на себя все больше моей нагрузки», — он переводит дух, — «думаю, он тебе понравится, даже уверен. Я буду твоим врачом до последнего дня работы, и ты будешь знать заранее о моих планах, но я хочу, чтобы ты с ним познакомился, хочу убедиться, что вы друг другу подходите». Энди слегка улыбается, но он не может заставить себя улыбнуться в ответ. «А если вдруг нет, мало ли что, у нас будет масса времени, найти тебя кого-то другого. У меня есть на примете пара докторов, которые смогут обеспечить тебе полноценное лечение, и я не уйду, пока мы с этим не разберемся». Он не может ответить, не может даже поднять голову и взглянуть на Энди. Он слышит, как тот говорит тихо, умоляюще «Джуд». Я бы хотел остаться навсегда, ради тебя. Ты единственный, ради кого я хотел бы остаться. Но я устал. Мне почти шестьдесят два. А я всегда обещал тебе, что уйду на покой к шестидесяти пяти. Я...» Он останавливает его. «Энди», — говорит он, — «конечно, ты выйдешь на пенсию, когда считаешь нужным. Ты не должен мне ничего объяснять. Я рад за тебя, правда? Я просто... просто буду скучать, вот и все. Ты был так добр ко мне». он замолкает. «Я так завишу от тебя», — признается он наконец. «Джуд», — начинает Энди, тоже замолкает. «Джуд, я всегда буду твоим другом. Я всегда буду рядом, чтобы помочь тебе как врач или как угодно. Но тебе нужен кто-то, кто состарится вместе с тобой. Моему будущему партнеру 46. Он сможет лечить тебя до конца жизни, если ты захочешь». «Если я умру в ближайшие 19 лет», слышит он свой голос. Снова наступает молчание. «Прости, Энди», — говорит он, — в ужасе от того, каким несчастным себя чувствует, как недостойно ведет себя. А ведь он всегда знал, что в один прекрасный день Энди оставит практику, но теперь понимает, он никогда не думал, что будет еще жив в это время. «Прости», — повторяет он, — «не слушай меня». «Джуд», — негромко говорит Энди, — «я всегда буду рядом, так или иначе». «Я обещал тебе это когда-то, и сейчас повторяю». После паузы он продолжает. «Послушай, Джуд, я знаю, что это нелегко. Я знаю, что никто другой не сможет воссоздать наши отношения. Это не самонадеянность. Просто едва ли кто-то другой сможет все понять до конца. Но мы постараемся найти что-то настолько близкое, насколько возможно. И разве можно тебя не полюбить?» Энди снова улыбается. Он снова не может улыбнуться в ответ». В любом случае, я хочу, чтобы ты познакомился с моим новым партнером. Его зовут Лайнус. Он хороший врач и, что не менее важно, хороший человек. Я не буду рассказывать ему никакие подробности. Просто хочу, чтобы вы познакомились. И вот в следующую пятницу он приходит снова, и в кабинете Энди сидит другой человек. Невысокий, красивый, с улыбкой, который напоминает ему Вильяма. Энди знакомит их. Они пожимают друг другу руки. «Я так много слышал о вас, Джуд», — говорит Лайнус. «Счастлив, наконец, познакомиться лично». «И я», — говорит он, — «поздравляю». Инди оставляет их поговорить. И они говорят, немного неловко шутят, что их встреча похожа на свидание вслепую. Лайнус знает только о его ампутации. Они кратко обсуждают операции и остеомиелит, который ей предшествовал. «Лечение бывает страшно тяжелым», — говорит «Лайнус». но не выражает ему сочувствия по поводу отрезанных ног, за что он благодарен. Прежде у Лайнуса была практика, общая с несколькими врачами, которую Энди упоминал в разговорах. Лайнус явно восхищается Энди и счастлив с ним работать. Лайнус всем хорош. По вопросам, которые он задает, и по уважительному тону, он чувствует, что это действительно хороший врач и, видимо, хороший человек». Но в то же время он знает, что никогда не сможет раскрыться перед Лайнусом. Он не представляет, чтобы он смог обсуждать с кем-то, что он обсуждает с Энди. Никому он не сможет так открыть свое тело, свои страхи. Когда он думает, что кто-то увидит его тело впервые, он содрогается. После ампутации он сам видел его всего однажды. Он вглядывается в лицо Лайнуса... в его неожиданно вильямовскую улыбку, и хотя он старше Лайнуса всего на пять лет, ему кажется, что он старше его на века, он чувствует себя сломанной, рассохшейся рухлядью. Посмотрев на него, каждый захочет поскорее накинуть на него брезент с глаз долой, «Уберите этот мусор». Он думает обо всех темах, которые им придется обсудить, обо всех объяснениях, которые придется дать, о спине, руках, ногах, болезнях. Его тошнит от собственных страхов и опасений, но, как бы его ни тошнило, продолжает им предаваться. Он представляет, как Лайнус медленно листает его карту, как читает заметки Энди за все годы, за десятилетия, перечень его порезов, ран, лекарств, которые он принимал, вспышек его инфекций, записи о попытке самоубийства, о попытках отправить его к доктору Ломану, он знает, что у Энди все записано, он знает его методичность. «Тебе придется кому-то рассказать», говорила ему Анна, и когда он стал старше, то решил интерпретировать это кому-то в единственном числе, кому-то одному. «Однажды», — думал он, — «я смогу рассказать кому-то, кому-то одному человеку». И потом он рассказал, рассказал человеку, которому доверял больше всех, а этот человек умер, и у него нет сил рассказывать свою историю еще раз. Но, с другой стороны, ведь все рассказывают свою жизнь, по-настоящему рассказывают свою жизнь только одному человеку. Как часто, по их мнению, должен он повторять все это, каждый раз сдирая одежду с кожи и плоть с костей, пока не станет жалкой розовой мышью, и он понимает, что у него не будет другого врача. Он будет ходить к Энди, пока сможет, пока Энди будет его принимать. А потом? Потом он не знает, потом он что-нибудь придумает. А пока что его тайна и его жизнь принадлежат только ему. Пока никому больше не надо ничего знать. Его мысли настолько заняты Вильямом, попытками воссоздать его, удержать в голове его голос, его лицо, продлить его присутствие, что прошлое отошло в сторону». Он посреди озера старается удержаться на плаву. Он не может думать о том, чтобы вернуться на сушу и снова жить среди своих воспоминаний. В этот вечер он не хочет ужинать с Энди, но все равно идет, и, выходя, они прощаются с Лайнусом. Они в молчании заходят в японский ресторан, в молчании садятся, потом заказывают еду и снова молчат. «Ну что, — наконец спрашивает Энди, — он немного похож на Вильяма, — говорит он, — да?» Он пожимает плечами. Немного. Улыбка. А, говорит Энди, да, может быть, пожалуй. Они снова молчат. Но что ты думаешь? Я понимаю, трудно сказать так сразу. Но как ты считаешь? Ты мог бы с ним поладить. Не думаю, Энди, говорит он наконец, и чувствует, что Энди разочарован. Правда, Джуд? Что тебе в нем не понравилось? Он не отвечает. Энди наконец говорит со вздохом: Прости. «Я думал, ты будешь себя чувствовать с ним достаточно свободно, чтобы хотя бы подумать. Но, может, все-таки подумаешь, дашь ему второй шанс? А пока есть еще один доктор, Стивен Ву, с которым тебе стоит встретиться. Он не ортопед, но это может только к лучшему. Это точно лучший терапевт, с которым я работал. И есть еще один, его зовут Энди, замолчи», — говорит он, и слышит в своем голосе злость, злость, о которой сам не подозревал, «замолчи». Он поднимает глаза и видит потрясенное лицо Энди. «Ты так мечтаешь от меня избавиться? Ты не можешь оставить меня в покое хоть на время. Ты понимаешь, как мне это тяжело?» Он знает, что ведет себя неразумно, эгоистично и чувствует себя несчастным, но остановиться не может. Он встает, ударившись об стол. «Оставь меня в покое», — говорит он Энди. «Если не можешь остаться со мной, оставь меня в покое». Джут, говорит Энди, — но он уже выбирается из-за стола, и в этот момент подходит официантка с едой. Он слышит, как Энди чертыхается, видит, как он тянется за кошельком, но сам он, спотыкаясь, выходит из ресторана. Мистер Ахмед не работает по пятницам, поскольку он сам садится за руль, когда едет к Энди. Но сейчас, вместо того, чтобы возвращаться к машине, припаркованной возле приемной Энди, он ловит такси. быстро забирается в него и уезжает, прежде чем Энди успевает его догнать. В ту ночь он выключает телефон, пьет снотворное, залезает в кровать. Наутро просыпается, пишет сообщение Джей Би Ричарду, что неважно себя чувствует, отменяет ужины с ними, снова пьет снотворное и просыпается в понедельник. Понедельник, вторник, среда, четверг. Он не отвечает на звонки, сообщения, электронные письма Энди, Он уже не сердится, но теперь ему стыдно. Он не может больше извиняться, не может вынести собственной жалкости, мелкости. Ему хочется сказать: Энди, мне страшно, что я буду без тебя делать. Энди любит сладости, и в четверг вечером он велит одной из своих секретарей заказать огромное, абсурдное количество шоколадных конфет в любимой кондитерской Энди. Вложить записку? спрашивает она. Он качает головой. «Нет, только мое имя». Она кивает, уже собирается уходить. Но он зовет ее обратно. Хватает со стола лист бумаги, царапает на нем. «Энди, мне так стыдно. Пожалуйста, прости меня, Джуд». И протягивает ей. Но на следующий вечер он не идет на прием к Энди. Он едет домой готовить ужин Гарольду, который приехал в Нью-Йорк с внезапным визитом. Прошлой весной у Гарольда был последний семестр. а он так и не осознал этого, пока не настал сентябрь. Они с Вильямом всегда говорили, что надо будет устроить Гарольду праздник, когда он, наконец, уйдет на пенсию, такой же, как они устроили Джулии. Но он забыл и ничего не сделал, а потом вспомнил и все равно ничего не сделал. Он устал, ему не хочется видеть Гарольда, но он все равно готовит ужин, к которому не притронется, он подает еду Гарольду, а сам... сидит рядом. — А ты разве не голоден? — спрашивает Гарольд, и он мотает головой. — Я сегодня обедал в пять, — говорит он, — хотя это неправда. Поем позже. Он наблюдает, как Гарольд ест, и видит, что тот постарел. Кожа у него на руках стала мягкой, блестящей, как у младенца. Он всегда остро ощущает, что вот он уже на год старше, на два года старше, а теперь на шесть лет старше, чем был Гарольд, когда они познакомились. И все-таки все эти годы Гарольд в его восприятии упрямо остается сорока пятилетним. Правда, сорок пять лет теперь для него совсем не то, что раньше. Неловко признаваться в этом даже себе. Но он лишь недавно стал думать, что существует вероятность, и даже высокая, что он переживет Гарольда. Он уже прожил гораздо дольше, чем мог себе представить. Значит, может прожить и еще дольше. Он помнил их разговор когда ему исполнилось тридцать пять. «Я теперь человек среднего возраста», — сказал он. А Гаральд рассмеялся. «Ты молод», — сказал он. «Ты так молод, Джуд. Это можно считать средним возрастом, только если ты планируешь помереть в семьдесят. Я тебе не советую. Охота была тащиться на твои похороны. Тебе будет девяносто пять. Думаешь, ты будешь еще жив?» «Жив, резв, окружен стайкой...» полногрудых медсестер и совершенно не в настроении переться на нудную панихиду. Он, наконец, улыбнулся. — А кто будет оплачивать стайку полногрудых медсестер? — Ты, конечно, — ответил Гарольд, — на сверхдоходы от твоих фармацевтических клиентов. Но теперь он боится, что так все-таки не выйдет. — Не покидай меня, Гарольд, — думает он, — но думает вяло, механически, не ожидая ответа, скорее по привычке, чем с настоящей надеждой. не покидай меня». «Ты не отвечаешь», — говорит Гарольд, и он возвращает себя к реальности. «Прости, Гарольд, я немного отвлекся». «Вижу». «Я говорю, мы с Жулией собираемся проводить здесь больше времени, жить в нью-йоркской квартире». Он моргает. «Вы хотите совсем сюда перебраться?» «Ну, мы оставим квартиру в Кембридже», — говорит Гарольд, «но в общем да». Я подумываю вести семинар в Колумбийском университете следующую осенью. И вообще мы любим здесь бывать, — Гарольд смотрит на него. И, конечно, нам хотелось бы быть поближе к тебе. Он не знает, как относиться к этой новости. — Но как же вся ваша жизнь там? — спрашивает он. — Ему не по себе. Гарольд и Джули обожают Кембридж. Он никогда не думал, что они решат переехать. А как же Лоренс и Джиллиан? Лоренс и Джиллиан часто бывают в Нью-Йорке, как и все остальные. Гарольд снова внимательно его изучает. «Ты, кажется, не очень рад, Джуд». «Прости», — говорит он, опуская глаза. «Но я только надеюсь, что вы переезжаете не из-за меня, не из-за меня». Наступает молчание. «Я не хочу показаться самонадеянным», — говорит он наконец. «Но если это из-за меня, то не надо, Гарольд. У меня все хорошо, все хорошо». «В самом деле, Джуд...» очень спокойно переспрашивает Гарольд, и он вдруг порывисто встает и идёт в туалет возле кухни, а там садится на крышку унитаза и закрывает лицо руками. Он слышит, как Гарольд ждет его с другой стороны двери, но ничего не говорит, и Гарольд тоже. Наконец, через несколько минут, взяв себя в руки, он открывает дверь, и они смотрят друг на друга. — Мне пятьдесят один год, — говорит он Гарольду. — И что? «А то, что я могу сам о себе позаботиться», — говорит он, — «мне не нужна помощь». Гарль вздыхает.